Глава 17. Первую атаку мы отбили легко. Нас сразу же попробовали перехватить над предгорьями Берлина и потом преследовали до самого Франкфурта. Здесь наверху уже почти светло. Солнце, правда, ещё не встало, даже горизонт розовым не окрасило, но звёзды над нами быстро побледнели и растворились в стремительно синеющем небесном вышине. Поэтому поднимающиеся снизу из-за нас чёрные характерные силуэты немецких аэропланов Мы сразу засекли. Не мы, точнее, а наши наблюдатели. Маяковский с Сергеем сразу заметили и предупредили. Сдвинулись в сторону заслонки, приготовились к открытию огня. Ну и мы, соответственно, нашего ведущего оповестили, они приятели. Сократили дистанцию до да впереди летящего самолёта, пошли левым уступом. Единственное, так на всякий случай, для большей безопасности, высоту на полсотни метров больше установленной набрал. Пусть будет Скорость у нас незначительно меньше, чем у немецких истребителей, потому как мы в горизонте идём, и нам не нужно вверх тарабакаться на силуэ моторы, как нашим противникам. Поэтому-то скорости и не сильно различаются, чем они дольше высоту набирают, тем мы дальше на восток уходим к нашим. Назад в кабину не оглядываюсь. И так знаю, что стрелки глаз с приближающегося противника не сводят. Мне, чтобы в этом убедиться, напряжённых спин Игната Семёном хватает. Замерли ребята у курсового пулемёта. Сразу понятно, что к стычке готовы, и взгляды обоих направлены вниз. А нам с Дитерексом необходимо не только на приборы и вниз посматривать, но и по сторонам не забывать поглядывать, и верхнюю переднюю полусферу из вида не упускать. Мало ли кто откуда может вывалиться. Время тянется медленно-медленно, и где там эти немцы? Сколько можно ждать? Рыкнул за спиной Мацен Маяковского. Спустя несколько долгих секунд ему завторил пулемёт Сергея с левого борта. Две коротенькие очереди дерявкнули, зазвенели отстреленными гильзами в полотняных мешках и умолкли. И тут же прозвучал доклад стрелков. С правого борта чисто, с левого борта чисто. Противника не наблюдаю. Усилить осмотрительность, а не чего расслабляться. О немцах не доложили, а результатов стрельбы тоже. У, раздолбаи. И как это чисто? Почему это чисто? Почему не слышал доклада о количестве и местоположении самолётов противника? Докладывать обязательно. Есть докладывать. Игнат, ведущего прикрывать не забывай. Напрягся казак, чуть-чуть подвинулся вперёд, привстал на одно колено и прицелился куда-то вниз. Замер, начал двигаться чуть в бок. Повёл лигонечка столом. Явно сопровождает кого-то под нами, но молчит. Ведущий с левого борта огрызнулся огонёками вспышек. Сначала короткая очередь для пристрелки, а потом и длинный. Ну и мы головами усердно закрутили по сторонам, стараясь вниз заглянуть за обрез стекла, потому как понятно по вспышкам, что куда-то под брюхо нашего самолёта садят. Игнат, никого не наблюдаешь? Пару снизу вижу, но дистанция большая. А по кому тогда ведущий стреляет? Да не вижу я по кому. Чёрт! Как не хватает нижней огневой точки. И не сманиврируешь ведь, приходится так по-прямому идти. Впрочем, открыт створки бомболюка и сразу же назад оглянулся через открытую дверь в переборке. Поймал взглядом стрелков. Пристегнулись. Утвердительные кивки в ответ. Давайте прямо через люк. Только не усовывайтесь шибко. Вцепились у нас немцы крепко. Да ещё все самолёты у них оказались с пулемётами. Хорошо, что мы их близко не подпускали и вовремя сообразили шторки открыть. Да и ведущий не сплоховал, то есть его стрелок с левого борта попасть не попал, но отогнал. А там и мы подключились. Так что, как немцы не старались, но близко подобраться к нам у них не получилось. Пришлось им с дальних дистанций нас обстреливать. А по количеству пулемётов у нас даже преимущество. Оплотность и точность огня выше по понятным причинам. А дальше началась карусель. Первая группа немецких самолётов на траверзе Франкфурта ушла назад, а взамен пришла другая, местная. А дальше только хуже стало. Чем-то ситуация напоминала наш недавний полёт к Кильскому каналу. Точно так же остервенело на нас накидывались. Казалось бы, поздно уже баржоми хлебать, пора бы и смириться, успокоиться, об ответных мерах задуматься. Так ведь нет, накидываются и накидываются. Но, правду сказать, умнее стали, гораздо умнее. Уже так подвыстрелы не подставляются, как подставлялись ранее над Балтикой. Но тем не менее пару самолётов мы всё-таки сбили. На наших глазах они развалились в воздухе. Мы даже увидели, как заковыркались вниз гутоперчевыми куклами тела пилотов. А парашютов-то у них пока нет. Ещё 4 самолёта мы просто подбили. Не сбили, к сожалению, но хотя бы смогли вывести их из боя. Но и сами огрибли в ответ. По крайней мере, машину нам продырявили, и крылья само собой тоже. Как же без этого? И моторы строеном вывели, точнее, не сам мотор, а систему топливного питания перебили. И вот после этого я свою пятую точку в крепкий кулачок-то и зажал. За движком белым моим разольным следом бензин распыляется. Хорошо хоть сразу же испаряется, а то бы точно от выхлопа рядом стоящего мотора это облако бы и вспыхнуло. Запросто же может такое случиться. Похоже, ни одному мне страшно стало. Ведущий отвалился в сторону. В боковых окнах впереди летящего самолёта можно было бледные пятна лиц увидеть. И как нам руками махали, на двигатель показывали, тоже заметили. Отмахнулись в ответ, крыльями покачали. Даже про связь в этот момент забыли оба. Потом только я схватился, связался. Вот что значит привычки работать в эфире нет. Далеко ведущего уходить не стал. Прикрывать-то нас перекрёстным огнём всё равно нужно, но я интервал ещё на полсотни метров увеличил. Все шишки на нас, как на замыкающих валятся. И немцы сразу со всех сторон накинулись, понадеялись добить мечтателей. Они в этот момент больше друг другу мешали, чем нам. Но всё равно пришлось трудновато. Стрелки перезаряжаться не успевали. Даже в один момент курсовой Максим пришлось перетаскивать на правый борт, иначе не справились бы. И вообще пора на Муромцах отказываться от маценов. Машинка хоть и лёгкая по сравнению со станкочом, на руках её ворочить запросто можно, но ёмкость магазина маловата. Зато в полёте у Максима никаких проблем с перегревом нет. Набегающим потоком воздуха хорошо охлаждается. В тот раз даже вода в кожухе ни разу не закипела. Да что там не закипела, она даже до предкипания ни разу не дошла. А если ещё подсказать Марии Фёдоровне или Александру Михайловичу закупить в Англии Викерсы или добыть через нейтралов у противника их МГ08, то вообще бы отлично было. Немецкая машинка, конечно, лучше английской. У неё и прицельная дальность больше, и вообще она качеством лучше. Но вряд ли что-то из этого получится. Лучше всё-таки закупить английские. Пусть родственные связи напрягают. Отвлёкся, закрутился. Из перебитой топливной магистрали бензин вытекает, распыляется. Бак расходный, топлива в нём немного, но и просто тупо сидеть и ждать, пока всё через тоненькую трубочку вытечет, желания никакого нет. А вдруг полыхнёт? Вот то, то и оно, это самое пресловутое вдруг. А у нас крыло оперкалевое, набор деревянный, фюзеляж фанерный. Виды не показываю, но страшно. Инженер ко мне наклонился, на ухо кричит: идею высказывает, выслушал, согласился, связался с ведущим, согласовал снижение полётной скорости. Олег Григорьевич инструменты прихватил, через верхний люк на плоскость выбрался. Я особо и возражать-то не стал, потому как помнил подобные реальные случаи в нашей истории, в моей, то есть, давно прошедшей. Инженер наш по лонжеронам и стринггерам добрался до мотора. За расчалки цепляется, напору набегающего потока сопротивляется. Да ещё парашют ниже спины болтается, в сторону его сдувает, тянет. Жестами нам показывает, что одному никак не справится. Стрелкиев в короткой паузе между очередями переглянулись друг с другом, да на меня оглянулись и вновь к своим машинкам припали. Понятно всё с ними. Нельзя нам сейчас без стрелков. Кто отстреливаться-то будет? Тот -то же. И Семён с вторым номером за пулемётом, ему никак. Как и Игнату тем более. Максим ведь почти без перерывов стреляет, хоть самому ики. Немцы-то словно Шавки на охоте в медведя вцепились и близко не подходят, боятся, но и не отстают. Тем более человека у нас на плоскости заметили, всё-таки начали ближе подбираться. Тут и Игнат и не сплоховал. Ещё один альбатрос задымил, с крутой пике сорвался, вспыхнул. Но и нам досталось. В кабине словно полковой барабан загрохотал. Даже через пулемётный трескотнё отлично слышно, как пули с сухим чистым горохом по броневой обшивке просыпались. "Командир, разрешите?" Владимир Владимирович Детерекс решился, даже в кресле приподнялся, но штурвал пока не отставил, держится двумя руками. "Умница, разрешаю. А куда деваться? Да и кроме него больше никому инженеру нашему помочь. Только теперь мне по сторонам придётся за двоих смотреть". Ну и пилотировать само собой. Время на всякий случай засёк. Ровно через 14 минут и второй пилот, и инженер в кабину вернулись. Оба замёрзшие как черти, да ещё и помороженные, лица белые-белые, и руки, пальцы, то есть, даже перчатки их не спасли. А как они могут спасти, если в бензине намокли? Доложились кое-как о проделанной работе. Губы у обоих в цвет лица не шевелятся. Слова доклада из себя еле-еле наружу выдавили. Зато перебитую магистраль срасстили и мотор запустили. Можно с ведущим связываться и скорость увеличивать. Инженер в своё кресло умостился, руки всё никак согреть не может, между ног зажимает, словно думает, что им там теплее будет. Кто морозился, знает, какая впоследствии боль наступает. И наш правый лётчик, его жесты точ-точка пируют. Водочки бы в них сейчас влить, грамм 100, или спиртику столько же. Да нет у нас на борту всего благословенного продукта, к сожалению. И в аптечке от обморожения ничего. Так что придётся офицерам потерпеть до посадки, а там доктора помогут, мазями помажут. Страшного ничего, но шкура с рук всё равно слезет, и лица по опухают. Потом на морозе всё время болеть и мёрзнуть будут. Это мелочь. А вот сам поступок даже не просто поступок, а поступок героя. А я только и сказал на всё это, что моноцени. А что ещё говорить-то? Итак, всё ясно и понятно. На земле все силы приложу, чтобы подвиг сей впечатлили, да чтобы монаршие милостью этих героев отблагодарили. А там и к линии разграничения войск сиречь к фронту подлетели. Думал, ну вот теперь-то от нас немцы отстанут. Какое там, ещё сильнее накинулись. Мы все свои три боезапаса, которые всегда с собой возим, почти расстреляли. Пулемёты у нас уже устали, а эти всё нет стоят. И ведь то один, то другой самолёт противника дымить начинает, давнис или в сторону с дымным следом сваливается. Но остальные так вокруг и вьются и попадают, попадают по нам. Правда, корпус у нас защищённый, с таких дистанций ему ничего не будет. Вот если бы ближе подобрались, но нет, опасаются. Ну и не отступают. Видать, крепко их там на земле настраполили. Обиделись за нашу бомбардировку. А нам ещё и солнце мешать начало. Стрелкам прямо в глаза светит. Утром-то наоборот всё было, а теперь ситуация изменилась, поэтому и промахов у нас больше получается. А немецкие пилоты этим грамотно пользуются. Ближе к линии фронта связались наконец-то с нашими, запросили помощь. И очень скоро смогли с облегчением вздохнуть. показались наши. Немцы ещё какое-то время похохорились, покрутились в каруселях, даже умудрились кого-то сбить из наших помощников, но зато мы смогли уйти. А чуть позже наши истребители нас и догнали. Прошли рядышком, покачали крыльями, уравняли скорости и сопроводили немного. Инженер коленом в ногу толкнул. Я голову повернул. Что, Олег Григорьевич? Створки. Ах, да, совсем забыл. Створки-то бомбалюка у нас так и открыты, и к шуму, врывающемуся в кабину воздуха, уже привык, не замечая его. Плохо, что нет никакой сигнализации предупреждающей об их положении. Придумать что-то это крайне необходимо. Вот и ещё одна зарубочка мне на будущее. Ивнул головой, улыбнулся благодарно и команду на закрытие отдал. Бывает. Хлопнули за спиной замки створок, по ушам даже немного ударило, и легче стало. Из-за спиной потемнело. Садились с ходу. С ветром определились ещё на подходе к аэродрому, поэтому и приняли такое решение. Да и с землёй заранее связались. Доложили с ведущего самолёта в первую очередь об успешном выполнении задания. Думаю, именно этого доклада от нас и ждали. Иначе бы мы вряд ли смогли эту самую связь установить. На посадочной прямой увидели, что вроде как все наши мурамцы вернулись на базу. Посчитать, правда, общее количество не вышло, но на первый взгляд все дома. Ну и мы теперь на месте. Да, запросил сразу же доктора к самолёту. Думал, накинуться сейчас с расспросами, но нет, только подтвердили приёмы и всё. Даже удивился несколько такому отношению. Сели без проблем. Земля за день на солнышке подсохла, рулить одно удовольствие. Правда, нигде нет совершенства. Земля-то подсохла, грязи почти не стало, зато пыль появилась. Рулим вдоль стоянки, на Муромце во все глаза поглядываем. И им тоже досталось. Правда, гораздо меньше, чем нам, но возятся на плоскостях механики, заплатки клеят. А вот и автомобиль с красным крестом объявился, рулит вдоль стоянки, откуда-то из расположения вынырнул, откуда не знаю, ещё не выяснил, где тут что располагается, да и не интересно мне это было. А теперь вот придётся выяснять, если мы их ребят на больничные койки уложат. Оглянулся на Игната. Прапорщик словно почуял Навернулся, посмотрел вопросительно, головой чуть в бок качнул, к себе подозвал. Дождался, пока к креслу доберётся, опередил его. "Игнат, что у нас с боезапасом?" "Да почти ничего. У меня половина ленты, до да кручников по магазину осталось, и всё. Всё". И тут же быстро заоправдывался. Так сколько пришлось пострелять? Считай, часа 3 с небольшими перерывчиками отстреливались. Хорошо ещё, что у нас загодя все ленты набиты, а то не отбились бы. Точно не отбились бы. Да ладно, ладно, а то я не понимаю. Ты проверь, чтобы нам запас восполнили, а то они одним отделываются. Если что-не так, то сразу ко мне. Зарулили на стоянку, развернулись, встали крыло к крылу с ведущим. Это он в воздухе был просто ведущим и бомбы бросал, дорогу, так сказать, для наших бочек прокладывал. А теперь это командир эскадрильи, целый генерал Михаил Владимирович Шедловский, мой начальник и одновременно компаньон по заводу Секорского. Вылезли изнутри самолёт на белый свет, народ сразу загомонил, впечатлениями после вылета делится, удачное бомбометание и затянувшуюся воздушную схватку обсуждают. Стою, не вмешиваюсь в разговор, просто стою, отдыхаю, тишину слушаю. Нет, понятно. Ну, какая может быть тишина на аэродроме, когда вокруг рабочий процесс полным ходом идёт. А для меня после рёва моторов и шума воздуха в кабине довольно-таки тихо. А там и наши механики с вопросами подошли, вокруг самолёта зашулшали. Инженер Аздударовым на подходе увидел: сейчас они к генералу первым делом подойдут, а там и нас выпрашивать начнут. Да и автомобиль санитарный как раз подъехал. выхлопом обдал, заставил помощница. Остановился рядышком, доктор с акваяжем из кабины вылез, к нам направился, поспешает. Искузово пара солдатиков-санитаров с носилками выпрыгнули. Команды ждут. Краем глаза засёг, как в нашу сторону от командирского мурамца чьи-то многочисленные ноги топают. Выше развилки не вижу, фузеляж не даёт. Но и догадаться, кто это, не сложно. ко дал команду на построение, обломав доктора со осмотром помороженных. Ничего, немного подождут. Сейчас эти минуты роли не сыграют. А я моментом хочу в полной мере воспользоваться и генералу наших орлов представить. Михаил Владимирович человек умный, сообразит, что к чему. А если и нет, то я-то на что? Шидловский выслушал мой рапорт, затягивать не стал, сразу же поздравил личный состав с выполнением поставленной нам задачи. Лично каждому пожал руку. Дальше ничего обещать не стал, но и так понятно, что впечатлён. Дизерикса с осмоленным увезли в госпиталь. Мы же отправились отдыхать. Мы это остальной экипаж, кроме меня и штурмана. И нам, и вы на разбор вылета. А потом ещё и плёнки проявят, снимки отпечатают. Снова придётся собираться и Да что и работа такая. Игнат с Семёном тоже на отдых не поехали. Так на аэродроме и остались. Нужно же присмотреть за вооруженниками, проконтролировать чистку пулемётов, мешки от отстреленных гильз очистить, добоекомплект да пополнить вдолжной мере. Так что отдыхать у нас отправились Владимир и Сергей. Порывались остаться, но тут уж Игнат от помощи отказался. Да и правда, пусть хоть кто-то отдохнёт. В оперативном отделе никого, кроме нас и начальства. Все остальные экипажи давно прилетели и отчитались. Одни мы на дальнях ходили. Пришлось немного подождать нашего генерала. Понятно, что лично докладывает в столицу о результатах вылета. Устал, ноги не держат, и ведь всё это время в кресле просидел. А вот так почему-то и стулья в отделе есть, а не присесть. Офицеры вокруг совершенно мне незнакомые. Кое-кого, правда, на постановке задачи видел, но и только. Да ещё и ниже полковников в кабинете никого нет. Стоим вчетвером одной кучкой, молчим. Вчетвером Это мы со штурманом и второй пилот Щедловского, тоже со штурманом. Ждём. О, зашевелилось начальство. Топот ног из коридора услышали. И мы подобрались, вид бравый на всякий случай приняли. Хотя какой он бравый? Комбинезоны у нас тёплые, зимние. Единственное, что куртки на входе в отдел скинули. Но всё равно упарились, жарко в штабе. Стоим, вытянулись, а морды распаренные, у всех красные, мокрые. И никуда ведь не денешься. Одно утешение. Шедловский вошёл, а он ещё больше нашего употел. Даже борода пышность потеряла, местами седыми сосульками слиплась. Но сразу отметил, что выражение лица у нашего начальства довольное. Долго задерживать не стали. Выслушали отчёт, удивились количеству сбитых, но как-то так, между прочим, что ли. Подтверждение танет Ну и что, что из нашего самолёта и следующего наблюдали взрывы в воздухе и падения немецких самолётов? Это не в зачёт. Да и ладно. Главное, что мы живы. Хотел было подумать, что и целы, да вспомнил о находящихся в госпитале и отказался от этой мысли. А там и на долгожданный отдых отпустили. Генерал остался в кабинете вместе с остальным местным начальством. Ну да, у него работа такая. Только я успел помыться, побриться, допереодеться да в повседневное Как посыльный прибежал. В штаф вызывают на постановку задачи. Вот тебе и отдых. А в штабе Суматоха. Дударов с Шедловским уже на месте. Генерал Каульбарс приехал, лично задачу начальству поставил. Получается, я сам по себе, потому меня и вызвали озадачивать. К авиаотряду не отношусь и к их скодрили Шедловского никаким боком. Ну и отлично. Короче, отдыхать не получится. Обиделся на нашу бомбардировку Кайзер решил отыграться. Сейчас все самолёты в воздух поднимают, и наши бомбардировщики тоже. Будем перехватывать немецкие цепилины. Кроме муромцев, больше никто не сможет столько времени в воздухе находиться. Остальным экипажам задача уже поставлена. Один я остался незадаченным, потому как совсем в другом месте нас разместили. Только было рот открыл напомнить, что у меня двух членов экипажа нет. Как Шедловский меня опередил, Выпустили моего Ерлофа из госпиталя. Мол, ничего особо страшного нет. Мазью помазали, забинтовали и вперёд на самолёт. Похоже, и прямо все экипажи до последнего выгребают. Единственное, к самому в самом конце разговора задержал меня и распоряжение довёл. После вылета нам придётся снова в столицу возвращаться. Всё равно делать нам здесь пока нечего. Бочки со смесью ещё не пришли, а бомбы и без нашего экипажа теперь есть кому бросать. Это не мои слова и не его слова. Это мне текст приказа на наш перелёт такими вот словами довели. Правда доводил сам Шедловский, по бумажке зачитал, а в конце от себя добавил: "Сергей Викторович, представление на награждение на ваш экипаж я отправил. А то, что вам в столицу приказывают перелететь, думаю, заберут вас от нас. Да, вы же всё равно обязательно завод посетите. Игорю Ивановичу вот этот пакет передайте". Здесь мои впечатления о нашем новом аппарате, отзывы лётчиков и их пожелания по вооружению. Передам ваше превосходительство. Тут вроде механикам мой бывший стрелок после ранения служит. Разрешите его с собой забрать. Это не ко мне. Это вам к полковнику Дударову с этой просьбой обращаться нужно, перевёл Шедовский стрелки на рядом стоящего офицера. Пришлось повторить свою просьбу. Согласие я получил. Борис Петрович в курсе всей этой истории был. На этом разговор и закончился. Постоял я ещё мгновение, потянул паузу, ожидая дополнительных распоряжений и просьб. Не дождался. И спросил разрешения уйти и откланялся. Что у меня за жизнь? Только и делаю, что мотаюсь туда-сюда. И какого лешего я со своими предсказаниями вылез? Делал бы своё дело потихоньку, глядишь, что-то да и вышло бы из этого. И ведь что самое важное, получалось же это что-то. А теперь Повоявать вволю, и то не дают. К сожалению, проболтались несколько часов в воздухе мы впустую. Никаких цепелинов так и не увидели. Или кайзер решил повременниц с их отправкой, или они каким-нибудь другим маршрутом прошли. Севером, например, над Балтикой. Но если бы прошли, то уже шуму было бы, а у нас и здесь тишина. И немецких истребителей не видно. А посадится, похоже. Так что полетали, поборожировали вдоль линии разграничения войск, явно нарываясь на неприятности, но не обребли их. Ожаль. Хоть на немцах отыгрались бы за всё. За обмороженные руки и лица нашего второго пилота и инженера, за побитый пулями самолёт. Механики, правда, успели заплатки кое-как на крылья наложить, но пока в воздухе находились, часть из них начала от основной обшивки отклеиваться, краями отстала, замахрилась. Сели. Настроения никакое. Только и осталось, что до штаба дойти и доложить командованию о выполнении полётного задания. И отправиться на боковую. Одно хорошо, связь теперь на все 100 работает. В полёте с землёй всё время связаться можно. Приходится, правда, при этом открытым текстом не пользоваться, но это хорошо. В штабе успел необходимые документы на вахместро выправить параллельно с оформлением наших Даже разрешение на посещение столицы выдали. Обрадовал Мишу, наказал собираться и завтра с утра пораньше на самолёте быть в свещами. Заправка у нас полная, в кабине никакого груза нет, поэтому пошли напрямую на Петербург без промежуточных посадок. Садились в столице в вечерних сумерках. Дальше всё по накатанной дорожке. Сразу же доложился о прилёте, пока самолёт под охрану сдавали. Потом заселились в гостиницу и поужинали. Да, форму отдали горничной, чтобы в порядок привели. Ну и своим приказал то же самое сделать. И из номера никуда так команды не разбегаться, особенно это Маяковского касается. И вот тут меня поэт удивил. Выложил на стол свои рисунки, стихи и фотографии горящего Рейхстага и даже снимок сбитого и кувыркающегося к земле немецкого альбатроса. Как умудрился снять, ума не приложу. И каким образом на руки сами фотографии получил? А Владимир Владимирович тем временем у меня разрешение на посещение редакции спросил. Даже раздумывать не стал, сразу добро дал. Дело нужное и для стороны полезное. Тем более такой материал газетчики с руками и ногами оторвут. И предписание на всякий случай лично в руки отдал. Если нарвётся на патруль, предъявит. А что нарвётся, это точно. Ему же в центр города нужно. Единственное, уточнил, что добро даю только на посещение редакции, и ни на что больше. После завтрака за мной никто не приехал. Никакого знакомого автомобиля не было. И куда мне теперь? Подумал и поехал на завод. Экипаж так у гостиницы и оставил. Пусть отдыхают и отсыпаются. А мне нужно и пакет Секорскому передать, и новости узнать.